Глава пятнадцать. Где-то в королевстве Анари. «Ты идиот!» — выкрикнул мужчина, ходя по кабинету, заложив руки за спину. «Я хотел сделать как лучше!» — его собеседник опустил голову, чувствуя, что на этот раз ему не избежать наказания. «Хотел как лучше? Да ты на глазах всей королевской знати бросил в девчонку проклятие! Хорошо, что мозгов хватило, чтобы уйти незамеченным! А если бы тебя поймали?» отец молчи Ты же знаешь, что у нас осталось всего пятеро, и мы не можем так рисковать. Мы все эти годы скрывались не для того, чтобы ты весь наш план пустил в драконью задницу. «Но мы не можем допустить того, чтобы эта иномерянка спасла его!» — скрикнул молодой мужчина и тут же пожалел. Взгляд отца буквально приковал его к полу. «Не можем и не допустим этого! Но не сейчас, еще рано!» «Как она спаслась? Я не знаю. Но это было что-то сильное!» «Может, артефакт, я еще точно не знаю, но выясню». А «Сейчас иди, я позже тебя позову. И не наделай больше глупостей». Варя «Госпожа, это вам передал придворный маг. Вы просили настойку для сна. Он сказал, что достаточно будет одной ложки перед сном». «Спасибо, Айрис», — Варя улыбнулась этой доброй девушке, и та покинула ее покои. Только одна мысль о сне заставляла нервничать. Сколько она уже нормально не высыпалась. Каждую ночь ей снятся кошмары, и с каждым разом они становятся все ужаснее и ужаснее. А что, если все, что ей снится, и правда происходило с Лилиан? Бедная девушка. Как она только выдержала все эти пытки и не сломалась. А еще Варю не оставляли слова, сказанные Айрис про Присциллу. Почему ее Альфред убрал от себя? Уж не причина ли тому стала Варя? Нет, не хотелось об этом думать. Ей хватало того, что за ней охотится непонятно кто, и враг в лице Присцилы ей уж точно не нужен. Выпив на стойке, она легла в кровать. Сон пришел сразу же, и эту ночь она спала, как убитая. Разбудил непослушный луч солнца, который прорвался сквозь щель плотных занавесок, и играл на лице вари. Она сладко потянулась и приоткрыла сперва один глаз, затем второй. Сегодня, кажется, Варя первый раз выспалась за эти дни, которые пробыла в чужом мире. Откинув одеяло, она встала с кровати и, подойдя к окну, распахнула тяжелые шторы, и комнату осветили яркие лучи солнца. «Сколько времени?» – проговорила она вслух и обернулась на дверь. Если верить интуиции, то она подсказывала, что уже около обеда. Но почему тогда не пришла Айрис и не разбудила ее? На камеристку это не похоже. «Может, случилось что?» Тут же в сознание ворвалось плохое предчувствие, и Варя, быстро собравшись, пошла на поиски своей камеристки. Стражник, который дежурил возле ее двери, сказал, что Айрис приходила утром, но, не добудившись, ушла. Неужели Варя так крепко спала? Успокоившись, что все-таки Айрис приходила, Варя направилась в сторону кухни, надеясь, что ее покормят. Ведь завтрак-то она пропустила, а обед еще не скоро, а кушать очень хотелось. Как ожидалось, на кухне девушку приняли с улыбками на лице и накормили без лишних слов. Чему Варя была очень рада. Погода сегодня была замечательная. Решив, что книги могут часик подождать, она пошла на улицу, чтобы немного погулять. Давно она уже не выходила на прогулку, проводя последнее время, обложившись книгами и ища ответы на свои вопросы. Гуляя по каменной садовой дорожке, она направилась в сторону леса. Северная сторона сада казалась заброшенной, даже странно как-то. Везде трава подстрижена, как и саженцы, все благоухает от приятных цветочных ароматов, а вот здесь наоборот, будто бы это место забросили. Заинтересованная этим Варя прошла глубже и заметила небольшое каменное строение, которое было обвито плющом, и из-за высокого кустарника и деревьев, которые своими разросшимися ветками загораживали здание, его было не видно. «Ай!» — воскликнула Варя, поцарапав ладонь о сломанную ветку. Она шагнула вперед, пробираясь сквозь заросли. Варвара понятия не имела, зачем она сюда пошла, но чувствовала, что ее тянет. В последнее время у нее такое ощущение, что ее мыслями и чувствами кто-то управляет. Она никогда не была любопытной и не пыталась влезть туда, где ничего не знал. А сейчас она словно маленький ребенок, который, изучая мир, лезет куда ни попадя. Перед Варей стояла небольшая церквушка из белого камня. Массивные железные двери, на которых были изображены драконы, проржевели. Стекла в окнах разбиты. И при всем том, что это заброшенное место, от него не веяло чем-то ужасным и страшным. Наоборот, ее тянуло туда. Сделав глубокий вдох, она шагнула, открывая одну из дверей, и та протяжно-противно заскрипела. От этого отвратительного скрипа Варя поморщилась. А когда она вошла внутрь церкви, то тут же остолбенела. Она прекрасно знала это место. Обернувшись вокруг себя, девушка снова посмотрела на алтарь в самом конце здания, и перед глазами всплыл образ из сна Лилиан и короля золотых драконов. Она все отчетливо видела, словно это происходит сейчас. Лилиан выхватывает кинжал, быстро произносит проклятие и пронзает лезвием свое сердце. Вздрогнув, Варя сделала шаг назад и уже хотела уйти, но ее внимание привлекла женщина, сидевшая на скамейке в первом ряду. Ссутулившись, женщина сидела неподвижно и смотрела куда-то вдаль, не замечая девушку. Варя подошла ближе, и когда она поравнялась с первым рядом скамеек, женщина обернулась на неё и улыбнулась. Это была сухонькая старушка с пронзительно голубыми глазами, которые словно сияли каким-то потусторонним светом. «Здравствуй, дочка». Несмотря на возраст, голос бабушки был живым и не старческим. Наоборот, он принадлежал молоденькой девушке, что никак не вязалось с образом старушки. Варя даже на несколько секунд опешила. «Здравствуйте». «А вы...» — Варя обернулась и снова перевела взгляд на женщину. «Вы здесь одна?» Та с усмешкой в глазах посмотрела на девушку. «Я всегда одна. Сюда никто не ходит». А жаль, это место просто прекрасно. Несмотря на то, что оно давно всеми забыто, здесь цветет жизнь. Можно мне присесть с вами? Садись. Старушка похлопала ладонью по лавке. А ты кто такая будешь? Я Варя. Я эм, в гостях в замке. В гостях, говоришь? Женщина прищурилась еще внимательнее, разглядывая собеседницу. А вы кто? Вы тоже в замке живете? Нет, дочка, я не живу в замке. А почему вы приходите в эту церковь? Она же заброшена. А почему нет? Ну, не знаю, Варя пожала плечами. Она не понимала эту незнакомку. Да и странно это приходить в заброшенную церковь и сидеть там. А ты почему сюда пришла? Варя не могла ответить на этот вопрос. Она сама-то себе не могла объяснить, что здесь делает а говорить, что просто ее сюда потянуло, как-то странно. Хотя в этом мире все странно. Одно только существование драконов и магии говорит о многом. «Не знаю», — пожала плечами Варя, — «само как-то вышло». Варя не сводила глаз с того места, где в ее сне стояла Лилиан в белоснежном платье. На том месте все еще виднелось кровавое пятно, въевшееся в белоснежный камень. Неужели после всего случившегося это место просто забыли? Но почему? Старушка, заметив, куда все время смотрит девушка, произнесла. Да, это был поистине страшный день. Варя тут же посмотрела на женщину, так будто бы прочитала ее мысли. Теперь женщина тоже, не моргая, смотрела на то окровавленное пятно. Вы были здесь тогда? Была. Я служила в этом храме как вчера помню лицо той несчастной ее судьба была предрешена еще с рождения но по другому быть не могло то что предначертано богами будет исполнено вовремя мальчишку только жаль он недостоин такой смерти с грустью в голосе произнесла старушка а варя не сразу поняла кого она имеет в виду о ком вы говорите о короле альфреде перебила женщину варя но незнакомка не ответила на ее вопрос а продолжила говорить дальше будто бы вспоминая тот день. Лето было, светило жаркое солнце, и только над храмом сгущались тучи. Я помню, как драконицу волокли силой в храм. Никто не мог ей помочь. Собравшиеся видели ее слезы, но им было все равно. Никто не пошел наперекор к королю, и все, кто были в этом храме, все потом погибли. Один за другим. Всех их забирала неизвестная болезнь. Не было только молодого короля. Он единственный, кто был против и кто пытался ей помочь, но она не пощадила никого. Жизнь за жизнь, любовь за любовь. Когда исчезнет третья луна, все маски падут пеплом. Истинная вернется, омывая своей кровью то, что когда-то было проклято. «Остерегайся чужого сына! Он несет смерть!» Варя не сводила взгляда с женщины, голос которой теперь больше походил на загробный. А по телу девушки побежали мурашки. Сделалось жутко. Обхватив себя руками, Варя пристально всматривалась в профиль незнакомки, которая все твердила и твердила что-то непонятное, смотря на алтарь. «Варя!» – раздался мужской голос позади, и девушка, испугавшись, быстро обернулась, подскочив на месте. «Дирк!» – ее сердце колотилось, как бешеное. Встав с лавки, девушка обернулась на притевшую старушку, но там уже никого не было. Она начала оглядываться по сторонам, ища незнакомку, но никого не было. Словно по щелчку пальцев эта странная старушка пропала. «С тобой все хорошо?» Дерг прошел до середины храма и остановился, всматриваясь в испуганное лицо девушки. «Да, а как ты меня нашел?» «Ты издеваешься? Тебя вся королевская стража ищет. Стражник сказал, что ты вышла из замка утром и больше не заходила. А сейчас уже ночь, Варя». Ошарашенная девушка обернулась в сторону, смотря на окна, и еще больше растерялась. Но как? Только сейчас она заметила, что в здании темно, и только яркая луна освещает помещение. Это что, опять сон? Как такое могло произойти? Буквально несколько секунд назад было светло, и она общалась с незнакомкой. А теперь, как оказалось, она провела весь день здесь? От накатившего страха грудную клетку сковала. «Варя, «Все хорошо», — ее ладони коснулся Дерка, она вздрогнула. «Да, пошли». Молча кивнув Варя еще раз обернулась и посмотрела сперва на то место, где сидела незнакомка, и на алтарь. Она уже хотела обернуться снова к Дерку, но до ее слуха дошли женские слова. «Спаси его!» — словно кто-то крикнул ей, и она вздрогнув обернулась. Но тут заметила, что мужчина смотрит на ее запястье. Опустив взгляд, она поняла, куда устремлен взгляд Дерка. Он смотрел прямо на браслет. Тот самый браслет, который принадлежал принцессе Лилиан. Лунный свет попал на ее руку, и браслет засиял, словно тысяча звезд, переливаясь цветами радуги. Сообразив, она быстро спрятала руку за спину. «Пошли!» Она снова посмотрела на Дерка и буквально в одно мгновение поймала в его глазах недоверие, испуг, недоумения и презрение. Все эти чувства пролетели неуловимым роем в его взгляде, который тут же преобразился на обычный веселый. «Да, не будем заставлять ждать его величества!»